Снова вместе. Промокшие до нитки, дракончики и дети приземлились на влажный песок. Открыв рты от удивления, они рассматривали все вокруг. На берег накатывались небольшие волны холодного северного моря. На острове росли необычные деревья с причудливыми стволами и продолговатыми листьями лишь на самой верхушке. Вдалеке возвышалась огненная гора. Ее поверхность покрывали золотисто-красные прожилки. Время от времени они загорались. «Как красиво!» — воскликнула Мона. «А как жарко!» — добавил Вико и вытер пот со лба. Дети и дракончики пробрались дальше, вглубь острова. Сделав несколько шагов, Мона, Вико и Пых услышали позади громкий звук. «Бум!» — Вжих вскрикнула. Девочка-дракон лежала на земле и терла голову. «Вжих! Что с тобой?» — воскликнул Вико и подбежал к ней. «Меня ударил какой-то чудной деревянный камень», — запричитала вжих и показала на темно-коричневый шар. И снова послышался «Бум!». На этот раз вскрикнул пых. «Ауч! Мой хвост!» «Все в укрытие!» — скомандовала Мона. «Кто-то кидается камнями!» Вико посмотрел вверх. «Стойте! Эти коричневые штуковины падают с деревьев!» И точно, с глухим «Бум!» третий шар упал на камень рядом с пыхом и раскололся на две части. Дракончик осторожно взял в лапу одну половинку и принюхался. м, -м Внутри они белые и мокрые, и пахнут вкусно!» «Дай-ка я попробую!» — пробормотала Вжих и отстранила брата. «Я такая голодная!» Вжих сделала небольшой глоток, а затем выпила все до капли. «Это вкусно!» «Вжих, осторожно! Вода из деревянного ореха может быть ядовитой!» — предупредил Пых. «Еще как!» — сказала девочка-дракон и надкусила белоснежную мякоть ореха. И добавила с набитым ртом. «Он вкусный, хорошо пахнет, значит, от него не будет никакого вреда!» оправдывалась вжих. Мона и Вико засмеялись, как вдруг за спиной они услышали человеческий голос. «Вы разве не слышали о кокосовых орехах? Они не только вкусны, но и очень полезны!» — сказала женщина с вершины скалы. «Мама!» Одновременно воскликнули Мона и Вико. Задыхаясь от восторга, они во все глаза смотрели на величественную фигуру. Если бы воительница им не улыбнулась, ее величие и впрямь могло бы внушить детям страх. Сента во всеоружии предстала перед Вико, Моной и дракончиками. У нее на голове был шлем, в одной руке — длинное копье, а в другой — сверкающий меч. Сента сделала три шага и оказалась рядом с детьми. Она не обратила внимания, как из рук выпало оружие, а с головы сорвался шлем. Ее голубые глаза были прекраснее и глубже Северного моря. Слезы радости покатились из глаз Сента, и она, всхлипнув, обняла Вико и Мону. «Дети мои!» Вжих и Пых были совсем сбиты с толку. «Она совсем даже не злая!» — прошептала Вжих. «Просто очень большая!» «Обнимашки?» — спросил в ответ Пых. «Да, обнимашки, это здорово!» — воскликнула вжих. Драконы расправили крылышки и присоединились.